Алекс Г. Дневник молодого человека. Алекс Г. Так он называл ее тогда в своем дневнике. Я сижу в архиве. Передо мной груда бумаг. Все, что осталось от жизни Алекс Г. И они проделали то же путешествие. И на них пыль страшного Ипатьевского дома. Бесконечные письма от Николая. Сотни писем. Ее дневники. Точнее, то, что осталось. В свои дневники она сажла в начале марта 1917 года, когда погибла империя. Остались лишь краткие записи за 1917 и 1918 годы, последние 2 года её жизни. Тетради с выписками из сочинений богословов и философов, строки любимых стихов, переписанные ею: Маяков, Фет, Лермонтов, Пушкин, великий князь Константин Романов. знаменитый поэт начала века, писавший под псевдонимом КР. Браницкая, и опять Пушкин, и опять Фет, и опять КР. Круг её поэтов. Но вот ещё одна особая тетрадь, тоже сборник изречений, но не ожиданого философа, властвовавшего над умом и душой блестяще образованный Алекс Г. Это полуграмотный русский мужик Григорий Распутин. Дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Эрнста Людвига IV и Алисы английской. Она родилась в Дармштадте в 1872 году. Хельмы, поросшие лесом, спускаются в туманную долину Рейна, места любимые Гёте. Здесь лежит Дармштадт, крохотная столица крохотного немецкого государства, Великого герцогства Гессенского. Тогда в 1872 году город утопал в цветах. В дворцовом музее хранилась снежная Мадонна Ганса Гальбейна. Отец Алекс Людвиг IV Гессенский государь был женат на Алисе, дочери английской королевы Виктории. Экзальтированная Алиса английская прославилась своей фанатичной, впрочем, вполне платонической страстью к знаменитому немецкому философу и богослову Давиду Штраусу. Это было обожествление, столь напоминавшее Абожествление её дочерью Григория Распутина и нервозность и ужасающие головные боли, всё, что так рано свело в могилу Алису английскую, унаследовала её дочь, Алиса Гессенская. Мать передала ей не только своё имя. К этой семейной экзальтации примешивалась память столетий, в жилах Алекс Г кровь королевы Марии Стюарт. Мать Алекс умерла в 35 лет. Осталась большая семья. Алекс младшая, старшая сестра Виктория, названная в честь бабки английской королевы, вышла замуж за принца Баттенбергского, главнокомандующего английским флотом. Вторая сестра Элла готовилась стать женой великого князя Сергея Александровича. И наконец Рэн, третья сестра, стала женой принца Генриха, родного брата германского императора Вильгельма. Так эти гессенские принцессы соединяют родственными узами русский, английский и немецкий императорские дома. После смерти матери Алекс забирает бабка. Её бабка знаменитая английская королева Виктория. Викторианская эпоха, нравы, стиль мебели и стиль жизни. Королева Виктория безукоризненно соблюдает конституцию. Власть принадлежит парламенту. Мудрые советы королеве. Алекс Г., любимая внучка либеральной королевы, белокорая красавица девочка. За светлый характер английский двор зовёт её солнечный лучик, впрочем, немецкий двор за озорство и непокорность звал её шпицбубе, озорница забияка. Была ли она сирота, увезённая от сестёр, братьев и отца, действительно столь лёгкой и весёлой? Или или так её хотела видеть бабушка Виктория? И Алекс, хитрость у ребёнка пошла на встречу её желаниям. Нож пиц буба набыла. Королева Виктория не жалует немецких принцев и особенно императора Вильгельма. И Алекс, говоривший и думавший по-английски, должна с улыбкой выслушивать извитительные шутки старой королевы. Но разве может она не тосковать? Отец, её семья, та большая семья, которая рухнула, когда ей было 6 лет. Выйдя замуж, она будет стремиться создать такую же большую семью. Одинокая девочка путешествует по королевским дворцам своих многочисленных родственников. В 1884 году 12-летнюю Алекс привозят в Россию. Ее сестра Элла выходит замуж за великого князя Сергея Александровича. Внимательно следит император Вильгельм за появлением маленькой белокурой красавицы Алекс при русском дворе. Свадьба Сергея Александровича, брата русского царя, с немецкой принцессой может иметь и продолжение. Наследнику русского престола уже 16 лет. И гессенский род особый в истории Романовского семейства. Первая жена императора Павла, умершая при родах, и императрица Мария Александровна, бабка Николая, тоже гессенские принцессы. Так они впервые встретились. Алекс и Ники Идиллия. Он влюбился в неё с первого взгляда. И был день, когда они оказались в Петергофе на маленькой императорской даче Александрия. Уже потом, через год после женитьбы, Николай и Алекс приедут в ту же Александрию. И Николай запишет в дневнике: "Дождь лил целый день. После кофе пошли наверх. Видели окно, на котором мы оба вырезали свои имена в 1884 году". Она любила чертить кольцом с драгоценным камнем на стекле. В зимнем дворце на великолепных его окнах можно встретить её автографы. И впоследствии они будут любить старую Александрию, хранившую дорогие воспоминания. Окно и двое глядят в тот день 1884 года. Они стоят у окна и у начала своей судьбы. Именно после этого Николай поговорил со своей сестрой Ксенией, единственной, с кем подружилась не очень общительная англогессенская принцесса. И Ксения дала брату совет. Он попросил у матери брошь с бриллиантами и подарил Алекс Г. Она приняла. Николай был счастлив, но он плохо знал Алекс. Ее сознание формировалось при пуританском английском дворе. Неуступчивость, воинственная суровость, надменность. Таковы должны быть качества английской принцессы. Алекс решает, что вела себя неподобающе. На следующий день на детском балу в Ваничковом дворце, танцуя, она больно всунула ему в руку брошь. Молча, не сказав ни слова. И так же молча Николай отдал эту брошь сестре Ксении. Чтобы забрать назад через 10 лет. У этой броши будет страшная судьба. Только через 5 лет 17-летняя Алекс Внав появляется при русском дворе. Она приедет к сестре Элле. На самом деле это Смотрины. Все эти годы Николай сохранял воспоминания о юной красавице и добился своего. Небоятельная, деревянная, холодные глаза, держится, будто торшин проглотила. Таков услужливый приговор двора. Было объявлено, принцесса не понравилась императрице. Голос императрицы матери всегда громко звучал, когда император-отец не желал, чтобы слышали его голос. Всё было просто: политика. Политика Александра, союз России и Франции, и принцесса из Орлянского дома, дочь графа Парижского. Вот желанная партия для Цусаревича. Никто в стране и в семье не смеет перечить властному императору, тем более мягкий Неки, который ненавидит вступать в конфликты. В Петергофе состоялось решительное объяснение между отцом и сыном, и Ники покорно соглашается не настаивать на браке с Алекс. Но от ирлеанской принцессы решительно отказывается. Он выбирает третий путь — ждать. Молча, безропотно и безнадежно. Ждать, когда Бог соединит его с Алекс. Это был единственно возможный для него стиль поведения. Тишайший, покорный, но бунт. Его дневник 1889 года открывается фотографией Йонны Алекс. Он вклеил её уже после её отъезда. Он начинает ждать. Сестра Элла, после перехода в православие великая княгиня Елизавета Фёдоровна помогла выйти отвергнутой Алексу из неприятной ситуации. Объявлено ни о каком предполагаемом браке речи не шло и идти не могла. Алекс не намерен менять свою религию. Алекс возвращается в Англию, но самое удивительное с каким-то странным облегчением. Она объясняет себе: "Сестра права, она не может так просто сменить религию. Слишком большое место вера занимает в её жизни". В следующий приезд белокурой принцессы через год несчастному Николаю не разрешают с ней увидеться. Алекс остановилась у сестры Эллы в подмосковном имении Ильинское. 20 августа 1890 года. Боже, как мне хочется поехать в Ильинское. Иначе, если я не увижу её теперь, то ещё придётся ждать целый год, а это тяжело. В отчаянии он ставит три восклицательных знака. Ильинское и сейчас существует под Москвой. Несколько недель живёт Алекс в имении и с изумлением наблюдает слишком тесные связи между Дармштадтом Лондоном и Петербургом, чтобы не знать подробностей друг о друге. Брак Эллы эффективен из-за наклонности её мужа, и никогда сестре не суждено иметь ребёнка, но при этом Сергей Александрович изводит её кутежами и беспричинной ревностью. Но Алекс с изумлением видит, сестра счастлива, светятся её глаза. Элла любит мужа, потому что так велит Бог. в любви к несчастному мужу исполнение заповедей Господних приходящие радости жизни и вечная радость служения Богу до сих пор стоит Ильинская церковь тогда там горели свечи звучали голоса певчих и две сестры стояли в храме Николай продолжает свой покорный бунт и так он исполнил приказание отца но можно запретить ему с ней видеться Но нельзя запретить ему ждать её. Из дневника. 21 декабря 1890 года. Вечером у Мамара обсуждали о семейной жизни теперешней молодёжи из общества. Невольно этот разговор затронул самую живую струну моей души, затронул ту мечту и ту надежду, которыми я живу изо дня в день. Уже полтора года пролетело с тех пор, как я говорил об этом с папа в Петергофе. И ничего не изменилось ни в дурном, ни в хорошем смысле. Моя мечта — когда-нибудь жениться на Алекс Г. Я давно ее люблю, но еще глубже и сильнее — с 1889 года, когда она зимой провела шесть недель в Петербурге. Я долго противился моему чувству, стараясь обмануть себя невозможностью осуществления моей заветной мечты. Единственное препятствие или пропасть между ею и мною — Это вопрос религии. Кроме этой преграды нет другой. Я почти убежден, что наши чувства взаимны. Все в воле Божьей. Уповая на его милосердие, я спокойно и покорно смотрю в будущее. Его отправляют развеяться в путешествия. Средиземное море, Адриатика, Венеция. Жизнь-праздник. Бал! Бал! В Гондоле съехали на берег. Осмотрели дворец, собор Святого Марка, академию и прокатились по каналу. странное впечатление от этого города сидели и пили кофе на площади когда он вернулся в петербург отец понял что ничего не изменилось значит пора действовать и вскоре в дневнике николая появляется ещё один важный персонаж маленькая к